Глава 27. Бремя выбора. Беседы перед началом конца. До Санта-Клары мы добирались весьма быстро. Правда, весь путь прошел под недовольное ворчание САТы и причитание о процессах ремонта. Я даже не вслушиваюсь. Посредник. Да, чтоб не ворчало про трат расходы вообще, это уже будет не она, а кто-то другой. На базе Кипит бурная деятельность, до которой мне просто нет дела. Краны снимаются со стены уничтоженные рельсотронные пушки, и на месте трех из них уже смонтированы какие-то иные турели с огромными блоками охлаждения. Локи подошел в своей стандартной манере, незаметно. «Ну что, командир, ты теперь уже можешь выставить такие свой новый статус? Палач богов? Такого нет, наверное, ни у кого из смертных вообще, и, надеюсь, никогда не появится больше». «Я не настолько тщеславен, как ты, и вполне обойдусь своим, воин дорог. Скажи, сколько времени нужно для того, чтобы уже прикончить твоего кореша? У меня осталось пять игровых дней, из которых минимум два уйдет на достижение цитадели Херсона». «А насколько ты готов?» «Так-то мне нужен лишь финальный этап, но на нем без твоего присутствия уже не обойтись никак». «Ну тогда погнали. Никакого смысла дальше тянуть нет. Обычная броня вряд ли поможет против него, а раз так, то какой смысл терять время?» Оружие у меня с собой, навыки полностью готовы. Сейчас я вкачаю последние полученные очки навыков, и можем начинать. Хе, а я, оказывается, уже перепрыгнул 200 двухсотый уровень и даже не заметил. Прикольно. Ладно, это хорошо. Плюс одно очко статов падает в этот раз на выносливость, которая становится тоже пятеркой. Все, все параметры физики у меня прокачаны. А вот с навыками боевые мне особо некуда прокачать, Ну, все, что использую, и так в капах, а новое брать бестолково. Но есть у меня тут кое-что. За последние 27 уровней насыпало прилично навыков. Хватит прокачать до максимума телепатию и телекинез как раз до пятнашки. Перки-перки. Телепатия. Вариантов немного. Первое и главное – иллюзия. Позволяет создавать в мозгу группы противников образы, не соответствующие действительности. Второй выбирать тоже не пришлось. Внушение позволяет полностью дезориентировать одиночную цель, внушив ей что угодно и отправив в царство иллюзий. Третье, пусть будет по классике дхисов, чтение скрытых блоком мыслей, дает возможность считывать и понимать мысли даже тех, кто умеет ставить ментальный блок. И четвертое, берем контроль разума, позволяет на периоды четырех часов захватить разум целью управлять ей как своим безмозглым союзником с применением всего спектра навыков этой самой цели. Пятый, бонусный перк, предлагает такие вкусные варианты, что аж глаза разбегаются. Пассивное внушение. Вы все время настраиваете всех окружающих на положительные эмоции в свой адрес. Впрямую зависит от харизмы, но даже ваши враги при должном уровне станут как минимум менее агрессивны и склонны к переговорам. Защита от ментальных угроз. Действует вместе со скиллом защита от ментальной атаки, увеличивая шансы противостояния. Если ментальная атака против вас провалена, вы получите на 10 секунд баф плюс 300% к силе телепатического воздействия на человека, атаковавшего вас. Доминатор. Число тех, чей разум вы можете взять под контроль разума, увеличивается до трех, либо до одного противника уровня вплоть до эпического босса. Черт, все три навыка полезны. Раньше бы я, без сомнения выбрал пассивное внушение, позволяющее избежать такой кучи проблем но сейчас уже не актуальны. Защита от ментальных угроз? Вообще круто было б в бою с Херсоном. Во всех остальных случаях навык такой. Специфичный для боя с противником Сионом, коих тут всего-то раз-два и общался. Тогда остается доминатор. Понятно, что странника так непронятен, но, чую я, один он не прибудет сюда, а значит, и шанс обратить врагов в союзников. Решено. «Что ж, видимо, пора. Если я проиграю, это еще не конец. Но проигрывать не стоит, на все-таки полноценное превращение меня в война дорог. Интересно, что даст мне полный сет предметов? А ведь еще впереди штурм базы Виктора и спасение Лекса. А потом? А потом надо будет решить, верю я Локи или нет, и готов ли я поиграть по максимальной ставке». Но пока надо просто победить настоящего древнего бога. Сюжет прям для финала РПГ-игры. Впрочем, это ведь и задумано, как игра не. Еще раз проверяю свое снаряжение: Молот Рока с полным зарядом: Мститель, Слепнер и Гунгнер все на месте. И дробовик Ракатанский. Осталось перенастроить Макса в боевую версию, сейчас точно не помешает, и можно начинать эту пляску. Макс легко согласился с тем, что сейчас нужно реактивировать модули, отвечающие за атаку и защиту, а не техника, поддержку. Ему нужно было полчаса. Что ж, пойду поговорю с ребятами. В конце концов, это предфинальная битва. Финальная будет скучнее, как мне кажется. Все-таки Херсон — это не древний бог. Да и что мы, крепости не сокрушали, что ли? Сату я нашел в двигательном отсеке «Егере». Она ковырялась, восстанавливая разрушенные моим падением датчики на двигателе. Не скажу, что мне были сильно рады, но мне хотелось на всякий случай поговорить и попрощаться. Без ее ресурсов мы бы давно провалили задание, так что я был как минимум крайне благодарен. «Ну чего приберся, командир? Опять надо где-нибудь кораблик применить? Или, может, решил помочь с восстановлением?» «Так вон, бери ключи и начинай демонтировать обломанные твоей тушкой трубки!» «Сад, хорош тебе, я понял, что ты недовольна повреждением корабля, но этот мех рвался именно к двигательному отсеку, и не встань я у него на пути, он бы вывел из строя двигатели. Так что выхода не было, я, собственно, что пришел. Скажи мне, ты подумала, насколько ты хочешь вернуться туда, к реальному миру и реальной жизни?» Она отбрасывает ключ и садится на снятый частично кожух движка, подперев сразу двумя руками голову. «Я терпеливо жду». Торопить человек с таким решением — это крайне неразумно. Он может счесть, что его подталкивают, а эта дамочка отличалась болезненной тягой к самостоятельности решений. Решит, что я ее принуждаю остаться или уйти, и сделает из принципа все наоборот. Сата тем временем все же что-то нарешала в голове и, подняв голову, посмотрела на меня своим пронзительным взглядом. «А ты сам что решил?» Интерес отнюдь не праздный, просто все мои дела в реале сейчас несколько затруднены формальной смертью моего тела. Ха, ха а что я решил, что я решил? Да все я решил, только в лоб признаваться в этом себе не хотелось. Знаешь, я, наверное, рискну. Там у меня разве что эта работа, которая мне давно надоела, до да пары игр на компьютере. Ни друзей, единственный, кто таким назывался, оказался подосланным аватаром бога хитрости и коварства викингов. «Так что, если это эксперимент такой, ну ок, я все равно не знаю его целей. А если нет, то это шанс. Шанс на новую, интересную и полную чего-то, настоящую жизнь. А если предположить, что мне идея нравится, то что я-то буду делать там? Ну, честно, я без понятия. Как бы, если я смогу, то буду втягивать тебя на местный божественный уровень, дабы свои люди были у меня там. А как и что, я не знаю, но в любом раскладе мы друзья, а я друзей не бросаю». «Ого! Слушай, а как ты собираешься прикончить Бога?» «В основном, уповая на то, что он накосячил очень многое в этом мире, и на моей стороне будет игровая система. Все-таки я добро, он зло. Он много где обидел простых НПС, подставляя их в угоду своим планам. И что-то там Локи придумал, что дополнительно сравняет наши шансы». «Ты ему настолько доверяешь?» «Я что, похож на школьника?» «Я не доверяю никому, но у него есть все причины помочь нам». И не помогать Гермесу, если я не помогу миру родиться, а погибну, прикончив своей смертью странника. Он так и останется сильным НПС в боговной игре. Шансов на успешный запуск у проекта нет, так что рано или поздно игровые серверы просто отключат. Почему нет-то? Игра интересная. Ага. В режиме полного погружения, вот только в игру приходит с развлечением. А тут, понимаешь ли, не задача. Правила-то понятия нереальны, они не везде одинаковые. Еще и безумная смесь жанров, которая должна сделать мир интересным для многих, но на деле оттолкнет фанатов и постапока, и михвариора, и киберпанка. А ведь тут мы нашли далеко не все пасхалки и не везде побывали, подозревая, что найдутся еще какие-нибудь аспекты, которых никто не видывал. Короче, Локи на нашей стороне точно. В общем, я, наверное, согласен попробовать остаться. В конце концов, если это все чей-то прикол, я просто вернусь к своей работе, подозреваю, что получив крупную премию, и уволюсь из индекса к чертям собачьим. А если не прикол, то тут я уважаемый человек, пилот, торговец, а еще и личный друг высших сущностей, которые точно не дадут мне спокойно поскучать, пожиная плоды торговли и бизнеса, и затянут в новые приключения. Ну, тогда пожелаю мне удачи. Удачи, Стас. Тебе точно в этой битве нельзя чем-нибудь помочь? «Увы, но победить странника должен я сам. Зайди, кстати, к Ланселоту, он тебя искал недавно». «А где сейчас-то может быть?» Сата посмотрел на меня, как на больного, с явным сочувствием. «Командир, а карт тебе зачем, а? Мы же до сих пор в группе!» «Черт, и правда, опять тупанул. Тоже мне, про-геймер. Судя по карте, Ланселот что-то делает в ходовой рубке. Отлично, там нас вряд ли побеспокоят». Подниматься по-человечески не лениво, так что просто быстрыми движениями лезу вверх по штанге быстрого спуска. За минуту примерно достигаю рубки и вижу спокойно припаивающего там рычаги Ланса. Для увеличения эффективности он вскрыл пол и разобрал большую часть механизма, который живописно разложен вокруг него в каком-то нарочитом порядке. «Привет, Ланс! Сад сказала, что ты меня искал. Скажи, я не помешаю тебе тут?» «Не-не-не, Мерлин, ты очень вовремя. Я, собственно, очень хотел бы с тобой поговорить, но, возможно, ты пришел по какому-то важному вопросу?» «Я как раз поговорить. Так что говори. В чем дело-то?» «В общем, мне тут Сата и Макс изложили суть ситуации, в которой ты оказался, и в этой связи я бы хотел пересмотреть наш с тобой контракт». «Я пешил. Он что, решил меня прямо сейчас покинуть? Или потребовать перед финальной дракой что-то сверхоговоренного, когда я даже в реал не могу выпасть? Времени тупо не хватит». «Не переживай. Я не собираюсь уходить, даже если ты откажешься. Вместе до конца, как бы это ни звучало пафосно. Но если то, что мне сказали, правда, то конец у нашей истории будет несколько иным, нежели мы оба могли предполагать в подземельях лаборатории Рабомозга. И в этой связи я хочу изменить наш договор, дополнив его пунктом «В» в случае, если сбудется полностью то, что нам рассказал Локи. «То я хочу с тобой». Ты ведь, так понимаю, станешь чем-то вроде вершителя справедливости этого мира и его защитника. Так? Ну, если туда. Ну вот, а я хочу с тобой в новую реальность, в роли спутника и, надеюсь, друга. Я готов принести такую клятву верности, какая положена для этого. Понимаешь, командир, это мой шанс стать живым, настоящим, в новом мире. И не просто одним из живущих, а как Энкиду при Гильгамеше, или как Эолай при Геракли. «Да блин, опять Древняя Греция. Тебе сказали уже, кого я сейчас бить буду?» «Странника?» «Нет, а кто он, ты знаешь?» «Нет, как-то я настолько был ошарашен новыми данными, что не удосужился спросить». «Ну, в нашей земной истории ты сечешь, так что не падай. Я иду бить Гермеса, он же, он же Меркурий, он же Трисмегист, Психомб». «Одно из его животных, тотемов, черепаха. Он же вечный вестник богов. Блин, он же нам впрямую назвался, просто я не догадался. А тот символ при убийстве вашего человека, читера, это же кадуцей. Его основной атрибут. «Кстати, копье! Оно же в форме кадуцея. Я идиот! Намеки были настолько очевидны!» «Ланс, я куда больше тебя знаю о богах греков и тоже ничего не понял. Ладно, это уже не имеет значения. Так вот...» «Я буду рад, если ты решишь продолжить приключения вместе со мной, но как это будет, я без понятия. Одно я знаю точно, респаун там вряд ли будет, а так, подозреваю, скучать нам не придется. Ну вот и славно, а если у нас не будет респа, то мы просто станем аккуратнее планировать всякое. К тому же ты будешь богом, а боги просто так не мрут, и обычно умеют вытаскивать своих, в том числе и из обеих смерти, так что прорвемся, дружище». «Славно. Ладно, я так понимаю, что за меня уже все решили. Так что я двинул дальше. Надо подготовиться. Не бог и ни пера. К черту». Следующим после ланслота на очереди был командир Когтей Гор. С ним, с одной стороны, все было проще. Я ничего ему не должен, кроме базы в Глюкрейне и зарплаты. С другой, если мир станет настоящим, хочу его с ребятами на своей стороне. Подозреваю, что бонусы становления игроками дадут им и бонусы дальше, хотя черт его знает». «Гор нашелся в городе, вместе с Орионом они возились в ангаре для мехов с ремонтом Атланта, оставшегося без пилота и переданного мной когтям, как замену уничтоженному громовержцу. Призвав свой джип, я довольно быстро добираюсь до казарм мех-взвода. Но это когда-то и не было, а сейчас из пилотов тут только Орион и внезапно Чен, тоже занятый ремонтом своего лангуста». «Вообще мехов, хоть и изрядно разбитых, у нас куда больше, чем людей, способных их вести в бой. Надо бы намекнуть на это Чену, но пусть сами разбираются. Кстати, а сами разбираются, до сих пор не решил предупреждать или Игона. Но не нравится мне этот тип, хоть убейте. И на и вообще, чую я в будущем огромной неприятности от него. Я бы грохнул его, но не могу найти ни единого повода. Он полностью выполнил все обязательства». «О, а вот и мои товарищи. Орион привычно что-то бубнит гору. Тот также привычно его игнорирует. Похоже, оба довольны жизнью. Интересно, как они отреагируют на мою историю?» «А, какие люди! Командир!» «Шеф!» Оба явно рады меня видеть. Быстро спускаются вниз от колена меха, и мы жмем руки. «Командир! Прежде чем ты начнешь вербовать нас в третий раз, мы согласны. Отряд, нет!» «Большинство проголосовало за то, чтобы остаться рейнджерами Блю Крейна и закончить карьеру наемного отряда, увы. Но я, Орион, Танис и Демон остаемся с тобой на новой дороге приключений. Вот только размер жалования придется пересмотреть, Но ну, сам понимаешь. Статус нанимателя другой, и ценник тоже». «Так, стоп, а откуда?» «Шакал, он еще пару часов назад всем все рассказал про то, что мир изменится, как и твой статус в нем, и тебе нужны друзья и наемные мечи в этом новом мире». «И ты точно пойдешь к нам?» Я задал в чате вопрос, и большинство когтей помялись и решили, что мирная жизнь со своим собственным домом и бизнесом им интереснее. «Ну то есть?» Оба заухмылялись. «То есть вся твоя заготовленная речь пропала в туне?» «Именно. Объем финансов в наши карманы от тебя обсудим позже. Удачи! Мы пока готовимся к штурму базы Херсона. Мехи будут доделаны примерно к завтрашнему вечеру, а если убедишь Сато выделить часть ее механиков, то еще быстрее». «Они сейчас чинят стены, но это, как мне кажется, может и подождать, пока не закончим спасательную операцию». «Окей, okay. я распоряжусь». Они кивнули, и оба, не сговариваясь, быстро вернулись к своей работе. Незамутненные ребята, но хорошо, что эта четверка остается. Они станут основой для моих собственных вооруженных сил. Ну, если все выйдет. Все, что я тут замечтался уже, вооруженные силы. Пока что надо начистить рожу одному уроду в крылатых тапках».